Три дня он провел в больнице, на коечке, как сформулировал лечащий врач. «Полежите несколько деньков на коечке», сказал он, зашив Нику бок. Рана была пустяковая, но болезненная, да еще рука задета, не пошевелить, и все три дня Ник изо всех сил жалел себя. Как это он не сообразил? Ничего не смог сделать, никому не смог помочь. И Славка! Его-то куда понесло? Когда Ник вспоминал, как двоюродный или... Какой-то более сложный брат поливал его бензином, ему становилось дурно. К горлу подкатывала тошнота, рука наливалась болью и потом долго не отходила. Ник старался не вспоминать. Лиса не показывала носа, зато с утра до ночи возле его кровати, сменяя друг друга, толкались мать Сандро, водитель Сандро и домработница Сандро. Водитель привозил подарки, домработница притаскивала еду. Они ни о чем с ним не разговаривали, разве что о погоде и перспективах отпуска. Об этих перспективах особенно убедительно толковал брат. Нужно лететь на море, надолго, не на пять дней. Там ничего не делать, только приходить в себя и наслаждаться жизнью. Ник терпеть не мог это выражение «наслаждаться жизнью». О том, что леса жива, и старик Александр Александрович жив и здоров, Ник, разумеется, знал, а больше ничего выведать ему не удавалось, и он злился на родных. У Натальи Александровны, когда Ник принимался допытываться, глаза моментально наливались слезами, а они с братом с самого детства не выносили маминых слез, и Ник сразу же отставал, просил прощения, каялся и тоже начинал рассуждать об отпуске на море. «Сплошное наслаждение жизни, что ты будешь делать?» В день выписки почему-то никакого столпотворения возле его коечки не было. Лечащий врач заглянул, осмотрел рану, Велел сестре поменять повязку, и в 12 Нику принесли историю болезни. «Вы уж больше под обстрел не попадаете», — добродушно напутствовал его лечащий врач. «Ничего страшного, конечно, но ведь неприятно, согласитесь». Ник согласился. Телефон у него куда-то пропал, и он много времени потратил, прикидывая, куда все могли деться и как ему теперь добираться домой. Потом вышла заминка со штанами, джинсы натянуть он не смог, Он старался изо всех сил, вспотел, как мышь. На свежей повязке стало расплываться красное пятно, и Ник понял, что если кто-нибудь из персонала это увидит, его задержат в отделении еще на несколько дней, а ему очень хотелось на волю в лето. Ему представлялось, что за больничными, до половины закрашенными окнами давно наступило лето. Среди подарков Сандро Ник раскопал очередные немыслимые брюки на веревке вместо пояса. Должно быть тоже коллаборационистки. С этими дело пошло. Они легко наделись, веревку можно не завязывать, а вось не упадут. Там же нашлась футболка и толстовка на молнии. Футболка была огромной и мягкой, никуда же удалось просунуть в рукав раненую руку. После всех этих упражнений он так устал, что некоторое время сидел на коечке, свесив голову и тяжело дыша. «Интересно, как он домой поедет?» Затолкав собственную одежду вместе с историей болезни в сумку, сумку тоже прислал Сандро, Ник повесил ее на здоровое плечо и потихонечку отправился в Свояси. Звонить сестринского поста брату он не стал. Зачем? Раз уж его все бросили, так тому и быть. Ник вышел на улицу, и у него сразу же закружилась голова. Воздух был прохладный и показался ему очень вкусным, несмотря на то, что за домами ревело садовое кольцо. Никакого лета не было. Деревья по-прежнему акварельно зеленели, травка еще только пролезала, и тетки в оранжевых формах высаживали на газонах тюльпаны. Ник зажмурился и вздохнул. «Николай Михайлович!» К обочине был припаркован белый форт с синими полосами и буквами МВД РФ. Задняя дверь распахнута. Возле форда топтался лейтенант, который однажды уже забирал Ника в отделение. Кажется, майор Мишаков называл его Павлушей. «Ну вот. Началось. Проедем, Николай Михайлович?» Ник из подлобья посмотрел на лейтенанта. Тот твердо выдержал его взгляд. «Надо, надо поехать, Николай Михайлович!» «Надо так надо», — пробормотал Ник, зашвырнул в форт сумку и, кряхтя, полез на заднее сиденье. «Хорошо, что я в этом дурацком костюме подумалось ему, на нарах отдыхать удобнее. Из-за раны пустяковой, но болезненной и еще из-за трех дней непрерывной жалости к себе — Ник плохо соображал, и всю дорогу до отделения был уверен, что его везут арестовывать. Должно быть, майоров взбрело в голову, что Ник сам решил поджечь дом Милютина, сам привязал себя и лесу к батарее, сам стрелял и так далее. Почему нет лисы? Не могли же охотники напугать ее до смерти так, что она теперь и носа не покажет из своей лисьей норы. По пробкам ехали долго. Весеннее солнце шпарило вовсю. Ник щурился, глаза слезились. Нужно позвонить Глебову. И Сандро. Нет, наверное, сначала Сандро, а потом Глебову. «Мне нужно брату позвонить», — сказал Ник в спину лейтенанту. «Александр Михайлович уже на месте», — сообщил Павлуша, взглянув в зеркало заднего вида. «Можно не звонить. Через десять минут увидитесь». «Значит, Сандро тоже забрали», — подумал Ник уныло. История продолжается. Форд взревел сиреной, повернул через сплошную и уткнулся рылом в железные ворота. Там журналисты опять набежали, сказал лейтенант, пожалуй, с гордостью. Мы со служебного зайдем. Ник долго и неуклюже вылезал из машины, а когда выбрался, понял, что еще нужно вытащить сумку, целое дело. Он нагнулся было за ней, но оказалось, что ее уже забрал лейтенант. Проходите вперед. Знакомыми коридорами они дошли до кабинета Мишакова и Павлуша распахнул дверь. А, вскричал майор радостно. Здоров, потерпевший, как сам. В кабинете было полно людей. Он был просто набит людьми. Сандро торчал верхом на стуле посередине, больше некуда было приткнуться. Вдоль стены размещались адвокат Глебов, старик Александр Александрович, вроде бы убитый на даче Милютина, красавица Авдотья Андреевна и... «Лиса!» — выговорил Ник. Она вскочила, кинулась и вцепилась в него всеми лапами. «Где ты была, дура? Я чуть не умер! Ник, прости, прости меня!» «Хорош ведь, милая!» зычно приказал майор Мишаков. «Чего теперь реветь? Давай, веселись уже!» «Я веселюсь!» — провсклипывала Лиса. «Нико, сядь!» — сказал Сандро и двинул в его сторону стул с перекошенной спинкой. «У нас так не говорят!» — вновь встрял Мишаков. «У нас говорят, присаживайся, блин!» «Ну, присаживайся, блин!» — передразнил Сандро. «Лис, отцепись от него! Он у нас еще слабенький! Со мной все в порядке!» — возразил Ник. «Павлуш!» Сгоноши всем чаю, а мне кофе. Или нет, чаю. Не, давай лучше кофе. Ну чего, потерпевший? Как сам-то? Как жизнь молодая?» Ник посмотрел по сторонам. Ничуть не похоже, что в кабинете находятся арестованные. Все присутствующие чувствовали себя свободно и даже, пожалуй, раскованно. «Это я настоял», — подал голос старик, вроде бы убитый на даче Милютина, «чтобы майор Мишаков всех нас собрал для полного и окончательного выяснения». «Мы на земле работаем, навоз лопатим», — непонятно отозвался майор. «А ваши соколы все больше в небесах летают. Как вам отказать-то, когда вы просите?» «Мы — это кто?» «Они — это ФСБ», — объяснил майор. «Давайте к делу, господа», — вмешался Глебов и коротко взглянул на часы. «Мы все люди заняты, и у меня еще судебное заседание сегодня». «Подонков от шконки отмазывать будете, господин адвокат», — осведомился майор. «Выполнять свою работу» парировал Глебов, не моргнув глазом. «Если бы я плохо выполнял свою работу, вы, Галицких так и держали бы в КПЗ. С вашими-то методами». «Лиса?» — спросил Ник, которому про шконки из КПЗ было совсем неинтересно. «Где ты была? Куда ты делась с той дачи? Я ничего не помню. Бензин помню. И славу. Нас всех майор сюда привез после того, как дом он взял, с готовностью отрапортовал у Лиса. А потом Александр Александрович меня к папе проводил, и я там... Зряла, Ты видел моего отца?» «Видел», — согласился Ник со вздохом. «Он меня вообще никуда выпускать не хотел. В Ницу, говорит, — поедешь. Но я вырвалась, Никуша». Никушей Галицкого старшего называла только мать. Иногда еще брат под настроение. «Ну, я начну, пожалуй», — Александр Александрович прочистил горло довольно воинственно. «Мой начальник Милютин, вернувшись с работы из-за границы, решил понемногу наладить контакт с родственниками. Родственников у него в Москве осталось немало. Дочь Вера, внук Вячеслав, племянница Наталья и ее дети, двоюродные внуки Николай и Александр. Никто из них о существовании дедушки и дяди ничего не знал, прошу заметить. Потому завещание стало такой неожиданностью. «На поверхности никаких документов о родстве нет», — вставил Глебов. «Мы ничего не смогли разыскать. Стало быть, плохо искали». «Дочь Вера об отце ничего не знала, а Милютин получал сведения о жизни дочери через меня. Я познакомился с ней и некоторое время даже числился ее кавалером. Недолго, правда, но, тем не менее, в гости был зван, к столу приглашен, так что вполне мог перед Александром Магеевичем отчитаться. Вера писала письма на уже известный вам адрес, как раз на Николину гору. Там была государственная дача. В смысле КГБшная», — пояснил присутствующим майор Мишаков. Сандрос слез со стула, подошел к сидящим вдоль стены и встал со стороны Авдотьи. Она снизу вверх посмотрела на него, он кивнул. Милютин вернулся и решил знакомство с семьей начать с внука Вячеслава. Дочь Вера, как бы это сказать, не внушала ему доверия, подсказал Мишаков. Да не в доверии дело, отмахнулся старик. Она женщина неплохая, но пустая и недалекая. Александр Агеевич очень себя винил, что сам не мог ее воспитывать, отдал сестре, а та умерла, приемный отец сразу женился снова, по большому счету девочка была брошена. «Внук Вячеслав, это стало быть ваш братан Слава!» — вновь вылез Мишаков. Ник посмотрел на него. Майор показался ему жизнерадостным и самодовольным. По всей видимости, они с Сандро сегодня нисколько его не раздражали. Милютин начал регулярно видеться с внуком, и он ему понравился. Хорошо образованный, воспитанный, не слишком удачливый, но это дело поправимое, да и какие его годы. Уж не знаю, как там у них речь зашла о завещании, но Александр Агеевич внука оповестил, ты, мол, все мое и унаследуешь в свое время. А внук ждать, когда время придет, не пожелал, подхватил майор, а пожелал поиметь богатство прямо сейчас и сию минуту. Он и так всю жизнь босиком прожил. Заметьте себе, мамаша при этом вообще не в курсе была, не боже мой. «Мамаша?» — тявкнула лиса. «Это ваша тетя Вера, мальчики». Не голову мог дать на отсечение, что с ней произошла какая-то катастрофа. Она нервничала, кусала ногти, и белая альбиносная кожа казалась нездоровой, воспаленной. Ничего в этой новой лисе не осталось от той, которая явилась в необыкновенном платье и привезла на ужин капустных чипсов, а для развлечения игру иммаджинариум. «Вскоре разбирательство закончится, и мы поговорим». Мы приедем ко мне в квартиру, я завалюсь на диван. Она примостится рядом и станет рассказывать. Она смешно рассказывает. И вот слава стал подыскивать способы, как бы ему от новоявленного дедушки и благодетеля избавиться, продолжал Александр Александрович. Понадобился сообщник. Один бон не справился, и сообщник вскоре нашелся. Сообщник? Переспросила Авдотья. Наш полотер дядя Витася, Селезнев? Это номер раз, сказал майор. «А про номер два пусть нам Юлия Павловна Демидова расскажет, звезда наша». Тут он покрутил головой, словно призывая собравшихся разделить с ним изумление. «Вот дельце, а! Куда не плюнь, попадешь в звезду!» «Ес, экспресс!» — согласился Сандро совершенно по-рэперски. «Юлька?» — переспросил Ник. «Да, да», — заговорила Лиса. «Я начала тебе рассказывать, ты забыл, что ли?» «Там, на даче». Он смотрел на нее. «Ко мне на интервью пришел один перец из службы внешней разведки». Я, конечно, руководителя приглашала, но это совсем нереально, и руководитель перца прислал. Между прочим, интервью вышло первый сорт. Перец мне рассказал про легендарного разведчика Александра Милютина. Я потом про него почитала, что мне позволили, и в музей ФСБ сходила фотографии, посмотрела дела, кое-какие, рассекреченные уже, и решила про него кино снять. Модная тема. Кругом враги, а мы бодры, и танки наши быстрые Или как там... «Броня крепка», — подсказал Александр Александрович, — «и танки наши быстрые». «Ближе к делу, Юлия», — попросил Глебов, но на часы смотреть не стал. Для кино нужен был материал. Я зарядила одного нашего редактора, Олега, искать всякие сведения, он это умеет. У него лицензия частного детектива. Для сбора информации обязательный номер, лицензия это. Олег разузнал, что внуков у Милютина трое, и один из них знаменитый рэпер Парадонтос, в миру Александр Галицкий. И мы разделились. Я познакомилась с Андро, а Олег познакомился со Славой. И тут такое началось, с удовольствием добавил Мишаков и захохотал. Не, а чего? Анекдот. Приехал поручик Ржевский, и тут такое началось. Я же не знала, что так получится, крикнула Лиса. Я представить себе не могла. Слава коллегу проникся. Олег вообще умеет располагать к себе и рассказал ему про наследство, а оно на самом деле не маленькое. Да уж, фыркнул Мишаков. «Да заткни ты пасть, майор!» — попросил Сандро. «Дай послушать!» Олег придумал, как попасть в квартиру Милютина, чтоб тот ничего не заметил. Полотер. Ходит в дом, его там все знают, подозрений никаких. Олег все про него разузнал, про полотера. Живет в трущобе, ни счета, ни квартиры, ничего. Олег его и уговорил. Все будет, новая жизнь начнется хоть в старости, но самое настоящее — санатории, доктора, уважение, деньги, вот они, только руку протянуть и нужно-то всего лишь сделать дубликат из ключей от квартиры Милютина. А у полотера доступ к ключам, и в дом как раз имелся. Милютин часто оставался на Николиной горе, квартира пустовала. «Это правда», — ставила Авдотья. «Александр Агеевич по выходным всегда на дачу уезжал, и на все праздники тоже. Однажды в Сочи собрался, я даже деду позвонила, чтобы дед посоветовал, в какой санаторий лучше всего поехать. Но потом Александра Агеевича убили». «Не сразу убили. Вот в чем штука», — сказал Александр Александрович. «Не с первой попытки. Сначала попытались отравить. Полотер ему микстуру подменил. Этот ваш проходимец, частный детектив-то, на это полотерой подцепил. Делов-то всего-навсего капли поменять. Обыкновенный травяной сбор, вонючий очень, Милютин его от кашля пил. Курил всю жизнь, вот и кашлял. Микстуру он по полстакана принимал. Вот они и подлили ему фенобарбитал. Полстакана фенобарбитала и вечный сон». Только моего шефа на такой пустячной не провести было уж никак нельзя. Подмену он обнаружил сразу, отраву вылил, завещание в миг переделал на двух других внуков. На даче мы с ним это дело обсудили как следует. И опять я ему, да что ты так спешишь, куда торопишься? Поживи, приглядись к тем другим, а этого гони в шею. Ни Слава, ни Олег, ни полотер о том, что завещание было переписано, ничего не знали, конечно, продолжала Лиса. Они только поняли, что... Милютин жив-здоров и помирать не собирается, и тогда они его убили. «То есть забили до смерти», — проговорил Ник. Рука болела все сильнее, и от какого-то непонятного стыда он не мог смотреть на людей. Словно он должен был остановить зло и не остановил то ли по трусости, то ли от разгильдяйства. Лиса облизнула губы. У полотера были ключи. Их было трое, а старикан один, и они его убили. «Твой сотрудник, наш брат...» «И абстрактный хрен натиральщик паркета», — уточнил Сандро. Лиса кивнула. «Потом, конечно, вскрылась эта фишка с завещанием, и стало ясно, что ничего они не получат, и все по очереди стали наводить на вас, чтобы вас посадили за убийство и признали недостойными наследниками. Тогда завещание аннулируется, и все получат прямые наследники». «Подставляли они, конечно, маленько топорно», — все же вмешался Мишаков. «Но, с другой стороны, вроде и неплохо, «Ну кому выгодна смерть старикана? Только наследникам. Мы такие дела за полдня раскрываем, еще ни разу не ошиблись». «Никаких гарантий», — проговорил Глебов себе под нос. «Да ладно вам, адвокат. С Галицкими тем не менее, вы ошиблись. Ну и чего, разобрались же. На нарах зазря никто не парился. А крови попортили изрядно. А мне-то сколько крови портят такие, как ваша компашка, блин. Товарищ майор, не горячитесь», — предупредил Павлуша. Вдруг у нее опять диктофон. «Нет у меня сейчас диктофона», — огрызнулась лиса. «Сиплова кто убил?» — спросил Сандрой, в кабинете, стало тихо. «И за что?» «Да этот ейный сотрудник, частный детектив, мать его и убил», — сказал Мишаков. «Вы все вместе в Луцина обретались в гостях у мамаши. А тут ты, парадонтос, про доставку, возьми или апне. Сейчас, мол, приедет, а там Сиплый спит». Братан Слава все это на уст намотал, рысью побежал, Олегу позвонил. Тот кепку натянул, какую-то коробку прихватил на свалке. Ему охрана все двери потворяла. Он зашел, чувака укокошил. Да и вышел тем же путем. Он рассчитывал, что если с первого раза я тебя не закрыл, то с трупом в квартире точно закрою. И завещаница в силу не вступит. «Господи!» — пробормотала Авдотья. «Деньги!» — развел руками майор. «Несметные богатства!» Ник чувствовал, как колотится сердце и намокает под футболкой повязка. На Юлию Демидову он больше не смотрел. «А тетя Вера? Письма? Это куда девать?» — спросил он. «Да все туда же». «Тетя Ваша про письма сболтнула, а дальше уже Славина самодеятельность началась. Он ей наплел с три короба про покойного дедушку, про то, что письма эти, мол, никому показывать нельзя. Дед как раз родственников разыскивает. Ну и наградили они на двоих весь огород с веревками и со стулом. Слава нам позвонил на всякий случай, может». Хоть в этот раз сработает, я старшего Галецкого за нападение посажу. Но тут Юлия Павловна не сплоховала. доки, экспертиза. Это она вам потом за рюмашкой расскажет. Расскажите, Юлия Павловна? Когда вы за письмами полезли, она сообразила, что Олег, которому Слава звонил, покуда вы в ванной отдыхали, может быть ейный детектив и доверенный сотрудник. А дальше уж она нас подключила. Кого вас не понял Сандро? Кого? Сила охраны правопорядка. «Что это означает?» Они с Николаем Михайловичем на Николину гору двинули, а по дороге к Юлипалне в гости заехали. Она и позвонила сначала Олегу, рассказать, что уже почти все узнала, последняя деталь осталась. «Едем сейчас по такому-то адресу, там все и откроется». А потом мне позвонила и свои соображения изложила. «Мы решили на живца брать. И взяли...» «Ничего себе!» — сказала Авдотья. «Их там чуть всех не перестреляли. Ника ранили!» «Да чего там они стреляют? Гопота, подонки!» Адрес я сразу пробил, узнал, что дача бывшая КГБшная, и там до сей поры сотрудник живет. В отставке, правда, но какая разница? Убить он никого не дал бы. Милютин дал себя убить. Так Милютин уж совсем пожилой был, и силы неравные. «Я видел, как вы упали», — сказал Ник Александру Александровичу. «Я решил, что вас первым застрелили». «Упал», — согласился Александр Александрович. «А застрелить не застрелили». Да июля меня в доме предупредила, что в любую минуту могут злоумышленники заявиться. Я был готов. Подкрепление долго ждал, это правда. «Задержался ты, майор, со своим штурмом?» «Пробки!» — вздохнул Мишаков. «Фиг проедешь, даже по обочинам и по осевой. Вот вы мне разъясните, вы же все умные. Какого лешего народ на машинах прет, когда давно пора на общественном транспорте передвигаться? А? Башки ни у кого нет, что ли?» «Значит, все это был фарс», — проговорил Ник задумчиво и улыбнулся. Все были готовы. Зря я глотал бензин. «Ник, послушай меня», — начала Юлия Демидова. «Не хочу», — сказал Николай Галицкий. «Тут все очень просто. С одной стороны кино и рейтинг, а с другой стороны люди». «Где сейчас задержанные?» — деловито осведомился Глебов. «Где им быть?» «В КПЗ друг на друга доносы строчат, кто вперед, то есть показания дают. Хилые они совсем, задержанные эти. Я же говорю, подонки». Нынче настоящего уголовника, чтобы по понятиям жил, чтоб честь воровскую соблюдал, днем с огнем не сыщешь. А чего? Защищать их хотите?» «Защищать их я не стану», — сдержанно ответил Глебов. «Мне нужно удостовериться, что к моим клиентам у вас больше вопросов нет». «Один есть», — Мишаков ни с того ни с сего подмигнул Юлии Демидовой. «Один единственный». «Какой?» «Слышь, рэпер». Когда я тебя в первый раз опрашивал, еще братан твой приехал, ты мне напел, что 12 апреля, в ночь убийства, у мамаши на даче всю ночь мирно спал, в своей постельке. И братан подтвердил, спал, мол. Сбрехал? Сандро, можешь не отвечать, — быстро сказал Глебов. У тебя есть полное право не отвечать. А ты? — майор, не слушая, повернулся к Нику. Ты же прям лицом дрогнул, когда я спросил. Ну чего, скажете или нет? Братья переглянулись. Сандро кивнул. «Я проснулся от того, что во дворе заработала машина», — сказал Ник Галецкий. Потом все стихло, и я заснул. Когда мой брат вернулся, я не слышал. Мама тоже не слышала, и мы решили, что говорить об этом не станем. «Куда тебя ночью носило то рэпер?» Сандро подошел, положил обе ладони на стол и заглянул майора в лицо. «Я никуда не ездил», — сказал он. «Я музыку слушал и курил. Мама не любит, когда я в спальне курю, а на кухню идти далеко, на улицу ближе». Я мотор завел, наушники воткнул и кайф ловил. Да небось, брешешь, усомнился Мишаков не слишком уверенно. Машина осталась на участке, потому что у моего водителя дом в деревне через одну остановку, по той же дороге. Он тачку оставил и на ночь уехал к теще, чтобы зря в Москву не мотаться. А я машину водить не умею, Сандро улыбнулся, вообще никак. Прав нет или не умеешь. И прав нет, и не умею. За рулем ни разу не сидел. Вот она, тут Сандро указал на авдотью. Считает, что это все из-за моей копеечной славы и никчемного образа жизни, а я на ней собираюсь, клянусь Шекспиром». «Ну-ну», — благословил майор Мишаков. Все лето Ник жил очень хорошо. Он слетал в Новосибирск и привез оттуда результаты эксперимента, которые оказались неожиданными, но интересными. Потом он слетал в Бразилию и привез оттуда гамак, деревянную фигурку броненосца и новые связи. Потом он не полетел в Италию, хотя Сандро бесился и скакал вокруг брата, как павиан. Ник сказал, что третий лишний, они не с Авдотьей прекрасно обойдутся без него. Потом слетал в Сочи, и там от лютой скуки написал три неплохих статьи. Михаил Наумыч все статьи одобрил, а про одну сказал, что из нее, пожалуй, можно вычленить новое направление исследований, и она по-своему революционна. Немного утомляли пересуды на работе, но он старался не обращать внимания. К августу все более или менее утихло и забылось, как утихла и забылась рана, не страшное, но болезненное. К августу самыми болезненными оказались воспоминания о Ресе. Ник не вспоминал, не думал, не работал в кабинете, ходил кругами, как зверь ходит вокруг выжженного леса. Он был уверен, что справится с собой и прекрасно справлялся. Правда, он пристрастился к интернет-шоу «Лисьи тропы» и смотрел его каждый вечер, но что тут особенного? Тропы смотрят сто тысяч человек, или полмиллиона, или два миллиона. Ни Галецкий один из них. Сандро выиграл очередные батлы, получил некую непонятную награду и иногда становился совершенно невыносимым. Хорошо, хотя в доте его осаживало. А в доте брат побаивался. На один из батлов Ник сходил. Шумно, дымно, стрёмно, скучно. Хотя в динамиках грохотало и все то и дело принимали на грудь, а принятие, как известно, способствует безудержному веселью. Сандро бился с восходящей звездой Рэпа по имени Гастомысл как бы Гост и как бы мысли, и победил его. Гостомысл с точки зрения Ника шпарил вовсе ахинею, было непонятно и совсем не смешно, а Сандро читался гоньком. Когда определили победителя, вручили награду, привели, покидали продонтоза к потолку и поносили туда-сюда по небольшому пропахшему поту дымом и чем-то кислому залу, Нику стало совсем скучно. Ему все время было скучно. Сандро протолкался к нему, вытирая пот с бритой башки. «Ну что, братух, проперся?» «Еще как», — согласился Ник. «Проперся не то слово». «Хочешь, я тебе его подарю?» В руках у Сандро была уродливая бронзовая статуэтка, награда. Я, пожалуй, поеду. Стой, погодь, погодь!» Сандро сунул ему тяжеленного бронзового урода, растолкал толпу, взлетел на ринг и сказал в микрофон, что сейчас прочитает старый-престарый рэп, написанный лет пятьдесят назад. В зале загоготали и засвистели. Тогда рэпа не было, заорали самые подкованные. «Читай, братан!» «Старье всегда в моде, заорали остальные!» Сандро взял микрофон, притопнул и сделал специальное рэперское движение рукой, и всем телом». Ник переложил урода в другую руку. «Я, признаться, проявил глупость бесконечную», начал отчетливо читать Сандро. «Всей душой я полюбил куклу бессердечную. Для нее любовь-забава, для меня мучение. Придавать не стоит право этому значения. Не со мной или при луне пылка целовалась, а теперь она во мне разочаровалась. Для нее любовь-забава все ей шуткой кажется». Кто ей дал такое право надо мной куражиться? Позабыть смогла она все, что мне обещано. Вам, наверное, всем видна в бедном сердце трещина. Для нее любовь забава, для меня страдание. Ей налево, мне направо. Ну и до свидания». И Сандро опять сделал движение руками и ногами. Толпа восторженно заревела и опять собралась было носить его вокруг ринга, но он вырвался и не дался. «Это я для тебя прочел?» выпалил он, пробравшись к Нику. «Не догоняешь?» «Вон там», — сказал Ник, «фотографа из какого-то иностранного журнала. Пойди, снимись, знаменитость». Сандро махнул рукой. «Мы съемку уже отработали, они батл фоткали. Ник!» Среди шума и гогота толпы он взял брата за плечо и тряхнул. «Съезди к ней, поговори. Ты чё, малолетний?» «Не лезь», — процедил Ник. «Да разве я лезу? Ты лучше всех знаешь, когда я лезу». Я тебе как брат говорю, съезди. Ты чё, самый правильный чувак на планете, что ли? Чё ты прикидываешься? Какого хрена лицемеришь? Ну, вляпалась она по малолетству в страшную историю, и чё теперь? Кто ты такой, чтобы её судить? В чём она виновата? Сандро, я сам разберусь. Держи». И он сунул брату бронзового урода. Тот его перехватил. «Нет, ты смотри сам, конечно», — продолжал Сандро. «Нравится тебе страдать, валяй дальше. Только она хорошая девка». «Никакая ни кукла бессердечная упустишь, хрен потом такую найдешь!» «Я не понял, ты обо мне заботишься, что ли?» «А что, нельзя?» После этого вечера Ник думал еще недели-две. Он думал так и сяк, представлял себе черную дыру и ее размеры, черная дыра, а вокруг Вселенная полная звезд. Древние смотрели на небо и придумывали название созвездий. «Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами. Расскажешь мне известие». Постелю тебя в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Ник смотрел с балкона на звезды и улыбался, представляя себе, как к нему приедет лиса. Ну просто приедет и все, без всяких трудных решений и усилий с его стороны. Ник угостит ее сливами и хлебом. Она ведь ест и сливы, и хлеб. Постелит чистую постель непременно в кабинете, а потом выведет на балкон и станет показывать звезды. Она еще будет доедать сливы и плевать косточки в кулачок, а потом Ник вынет у нее из ладони влажные теплые косточки и станет дразнить. На небе столько звезд, и древние из древних времен рассматривали их и давали им названия — созвездие Стрельца, Кассиопея, Орион, да еще с поясом. Ну и медведица, разумеется, большая и малая. Но среди звезд не было никаких лис. Почему-то древние не думали про лис, когда называли свои созвездия. Ник нашел бы среди звезд лису обязательно и показал бы настоящий, собственной лисе. Еще он думал другое. Если бы не лиса, возможно, дедов брат остался бы жив, и Сиплый остался жив. Но в этот момент логика начинала сбоить и рваться, как производная в эксперименте. Перед ним, Ником Галецким, она уж точно ни в чем не виновата и... Прав, брат, кто он такой, чтобы ее судить? Из чего вообще он вдруг решил стать судьей? Он думал, думал и понял, что боится. Боится отказа, боится согласия. Для нее любовь — забава, для меня — страдание. Ник никогда не страдал от любви. Страдал, когда умер отец, если заболевала мать. Выяснилось, что страдать он не умеет, не привык. Но так нельзя было оставить, и в этом брат прав. Ник должен увидеться с ней. Почему-то он был уверен, что как только ее увидит, все сразу станет ясно. Отныне и навсегда. После этого он заспешил так, как будто вскоре должен был наступить конец света. Он почти не спал. Утром махнул кофе, сунул в карман коллаборационистских штанов деревянную фигурку броненосца, привезенного из Бразилии, и поехал к деловому центру, где работала Лиса. Адрес он нашел в интернете. Ее папаша... Когда-то горделиво сообщил Нику, что у нее офис в богатом роскошном небоскребе в Москва-Сити, но позабыл адрес, помнил только, что в таком спиральном. Папа позабыл, а Ник нашел. Ник ждал долго, до самого вечера. Он слонялся перед стеклянными дверьми, отходил на угол и опрометью кидался обратно, опасаясь, что пропустил, считал площадь плитки на дорожках и на стоянке, а потом окна в здании». Потом стал считать скорость, с которой в окнах загорается вечернее солнце. Однажды Лиса прождала его возле института целый день. Попала под дождь, замерзла, оголодала. Ничего, и он подождет. Часов в девять он стал сомневаться, что правильно запомнил название центра, а потом сказал себе, что название совершенно правильное. В десять он сел на асфальт под Липой, но его оттуда быстро прогнали. Лиса появилась в половине двенадцатого. Было уже совсем темно и безлюдно. Звезды давно высыпали, и даже электрический свет не мог их затмить. Ник долго прикидывал, что там на небе может сойти за созвездие Лисы. Она вышла из стеклянных дверей, протопала по дорожке, потом оглянулась по сторонам и одним прыжком перемахнула бетонный ящик с цветами. Балерина. Тут Ник ее перехватил. Она приземлилась прямо ему в руки. «Привет», — сказал он. «Я тебя заждался, честное слово. Хорошо, хоть дождя не было. Словно не веря своим глазам, лиса всмотрелась в него, потом пискнула, прыгнула и повисла, уцепившись всеми четырьмя лапами. Ник подхватил худое, подвижное тельце. И все стало ясно. «Ник, где ты был?» «Я думал». «О чем ты думал?» «О тебе». Я пересмотрел все выпуски Лисих троп». «Только не начинай сразу меня ругать». — попросила она счастливым голосом и укусила его за шею. — Я решил, что теперь буду только хвалить. — Меня? — поразилась лиса. Ник достал из кармана деревянную фигурку и сунул ей. — Я привез тебе из Бразилии броненосца. Она засмеялась, рассматривая странного зверя, и объявила. — Лисы и броненосцы — большие друзья. — Помнишь, — сказал Ник, — как ты постирала свои труселя и повесила сохнуть у меня на батарее. — Ник! Он вдруг перепугался. Нет, нет, я не ругаю. Я говорю, что у нас уже есть собственные личные воспоминания. Представляешь? Лиса подумала и кивнула очень серьезно и потрясла у него перед носом деревянным броненосцем. А как мы его назовем? У него уже есть имя. Какое? Заинтересовалась Лиса. Ник засмеялся. Ну, какое? Ты же у нас образованная, давай соображай. А, обрадовалась Лиса. Конечно. У него не имя, у него фамилия Потемкин. Если броненосец, то Потемкин, все ясно. Вот именно, — подумал Ник. Все ясно. «Слушай», — сказала лиса, оглянулась по сторонам и шмыгнула носом. И зачем-то подтянула на нем коллаборационистские штаны, как на маленьком. «Купи мне чупа-чупс. Вон, видишь, киоск». И они пошли к киоску покупать чупа-чупс.